ва восьмая. Мелочь, а приятно. Когда флинт в недалёком прошлом будущем капитан-лейтенант ВМФ Российской Федерации Филатов Владислав Михайлович, коллега и сослуживец Еничара, а ныне капитан 1-го ранга ВМФ Русской Америки, получил приказ из Форта Росс об изменении корневой точки маршрута следования, то очень удивился. Аврора удалилась уже довольно далеко от берегов Тринидада и шла в направлении Канарских островов. Как вдруг новый приказ: следовать к островам Зелёного мыса. Причём толком информации нет. То, что новая армада разделится, и часть пойдёт на Канары, а часть к островам Зелёного мыса это лишь предположение. Но если это так, то появляется возможность пощепать эту самую армаду несколько раньше, чем она доберётся до Нового Света. Хоть не очень сильно, но всё-таки, как говорится, мелочь, а приятно. И поскольку Аврора была корабликом хоть и маленьким, но очень специфическим, с весьма и весьма специфическими заданиями и таким же специфическим экипажем, имеющим мало общего с другими моряками, Флинт созвал всех на военный совет. Благо сделать это было не трудно, поскольку весь экипаж состоял из него и 12 юных головорезов, самому старшему из которых было 19, а самому младшему 15. Но Многие из них уже отметились в боевых операциях на Ямайке, Тортуге, Пуэрто-Бельо, Каросао и Барбадосе. Это не считая постоянных тренировок в водах возле Тринидада и Табага. Обертя взглядом своё притихшее, и заинтересованное воинство, Флинт озвучил задачу, предложив всем высказаться. Право первого слова, как и положено по традиции, было предоставлено младшему в чине матроса отряда подводного спецназа ВМФ Русской Америки 15-летнему испанцу Альфредо Суарсу. Камандир, если исходить из того, что часть армады придёт к острову Сантьяго, то мы сможем не только наблюдать, но и наделать неприятности противнику. Каким образом? Ведь острова Зелёного мыса намного дальше, чем Канары. Если идти на юг вдоль Африки из Кадиса, так? Так. А это значит, что мы можем успеть туда раньше, чем до них доберутся испанцы. Сразу через Атлантику они не пойдут, простоят какое-то время, пополняя запасы воды и провизии, и стоять на лед они будут практически в одном месте, недалеко друг от друга, представляя из себя хорошую групповую цель. Мы можем подойти ночью и с расстояния в 10-12 калибртовых наделать им хороших дырок в районе вотерлинии нашими новыми деревобойными снарядами. Поверьте, я не промахнусь. Флинт и в лед дер стальнем ведь они сколько ни сомневались в пятнадцатилетнем смышлённом пацане, на которого обратил внимание князь, командующий всеми подводными убийцами флота Русской Америки, и вовремя прибрал его к рукам, неожиданно открылся талант артиллериста. Как хороший снайпер чувствует винтовку, считая её продолжением своих рук, так у Альфреда Суареса то же самое было с пушкой. На авроре стояла собранная из ЗИП 30-миллиметровая от БМП из 21 века, способная вести огонь только одиночными выстрелами, но никто её всерьёзным оружием не считал. Уж больно снаряд слабоват. Так, если только попугать, да на палубе корабля противника супостатов осколками выкосить. В самом лучшем случае руль повредить, если повезёт попасть. Для самообороны, чтобы просто отбиться, вполне сойдёт, но вот отправить на дно корабль противника из этой мухобойки, как её называли в отряде, не получится. В этом были уверены абсолютно все, в том числе и сами морские дьяволы во главе с князем, создавшим с нуля отряд подводных диверсантов. Были уверены до тех пор, пока в отряде не появился Сухарс. Проходя обычный курс подготовки боевого пловца во время тренировки на Авроре, он заинтересовался установленной на ней пушкой. И во время учебных стрельб показал такое. Потренировавшись непредолжительное время, он умудрялся всадить снаряд именно туда, куда хотел. Мог попасть в мачту, мог в заранее названный орудийный порт, мог повредить перо руля, мог попасть в район борта чуть ниже ватерлинии в тот момент, Когда он показывается над водой, на волне, а не задолго до этого как раз появились новые экспериментальные деревобойные, как их называли пришельцы, снаряды для 30-миллиметровой орудий. Эти снаряды почти не давали осколков, но обладали сильным фугасным эффектом и предназначались для разрушения деревянных корпусов кораблей противника. При попадании в цель такой снаряд взрывается не сразу, а только углубившись внутрь деревянной обшивки. В результате этого взрыв происходил внутри, толстостенного борта и вызывал довольно сильные местные разрушения. Проблема была лишь в том, чтобы попасть куда надо, а именно в район ватерлинии, чтобы обеспечить серьёзную течь, поскольку даже многочисленные попадания малокалиберных снарядов в надводную часть борта хоть и позволяли наломать щепок, но не приводили к фатальным повреждениям и не обеспечивали затопление корабля. Пожар от таких снарядов тоже возникал далеко не всегда. Испытательные стрельбы древобойными снарядами по старым кораблям-мишеням это подтвердили. И вот теперь с учётом таланта Альфреда Суареса на мухобойку в отряде подводных диверсантов стали смотреть уже совсем по-другому. Надо ли говорить, что после этого курс боевой подготовки новобранца был несколько скорректирован с учётом специализации. Верю в Альфреда, что не промахнёшься. Давай оставим этот вариант на крайний случай. Какие ещё будут предложения? Предложения были самые различные, но все сводились к одному: уничтожить испанские корабли во время стоянки на рейде у острова Сантьяго, не дав ему уйти, поскольку ловить и топить их в океане будет гораздо труднее. Последним выступил самый старший из команды диверсантов, лейтенант Энрике Рейс. Ветерана отряда, пришедшего в него одним из первых и отличившегося в уже ставших легендами боевых операциях возле Пуэрто-Белья и в Порт-Рояле, когда удалось под носом у англичан выкрасть губернатор Ямайки Томаса Модифорта. Командир. Если перед нами сначала стояла задача лишь обнаружить флот противника в море после выхода с Канар, то мы не могли применить все наши цацки. То, что Альфредо наделает дырок в бортах, ну, испанцев в этом я не сомневаюсь. Но их очень много, а древобойных снарядов к пушке у нас не так уж много, поскольку воевать со всем испанским флотом мы не собирались. И поскольку одного снаряда на цель будет явно недостаточно, то на всех у нас просто не хватит боезапаса. Но если часть армады идёт к островам Зелёного мыса, и мы успеем к острову Сантьягу раньше, То это полностью меняет расклад. Ведь мы можем высадиться на берег до того, как придут испанцы и ждать их появления. А когда придут, ночью провести минирование самых крупных целей. Да, мин у нас тоже немного, так как подобную задачу нам не ставили, но во-первых, мы не знаем, сколько кораблей придёт к Сантьягу. Может быть, нашего запаса хватит, а во-вторых, даже если мы утопим не всех, то на остальных обязательно возникнет паника. особенно если Альфреда перетехнических спецэффектов из пушки добавит. И я сомневаюсь, что после такого ночного карнавала эти любители пограбить вообще выйдут в море. Очень может быть, что взбунтуются и сбегут на берег, тем более острова Зеленого мыса португальская территория, и на указы испанского короля там всем наплевать. Хм, интересное предложение. Я тоже думал о минировании на рейдах. Поэтому Примем этот план за основу. Архипелаг островов Зелёного мыса, находящийся на расстоянии порядка 300 миль к западу от африканского побережья, представляет из себя группу из 18 островов различных размеров, вулканического происхождения и очень долго оставался необитаемым. Первые на нём высадились португальские мореплаватели лишь в 1446 году, но колонизация островов шла не шатко ни валка. Первые годы скалистые острова с сухим климатом и скудной растительностью были вообще никому не нужны, даже открывшим их португальцам. Но со временем на далёкую землю в океане обратили внимание и в 1462 году на острове Сантьяго появились первые португальские поселенцы, а сам архипелаг был официально признан собственностью португальской короны в 1495 году. Правда, был период в истории с 1581 года, когда архипелаг перешёл под власть Испании, но в 1640 году Португалия восстановила своё господство. С тех пор каких-либо серьёзных попыток нарушить устоявшийся статус кво не было, если не считать таковыми нападения пиратов. Со временем население архипелага выросло, и теперь это был довольно-таки оживлённый перекрёсток морских путей между Старым и Новым миром, а также Африкой и Ост-Индией. Самым крупным административным центром являлся остров Сантьяго на южной оконечности которого на берегу удобной бухты расположился городок Рибейра-Гранде, являющийся удобным перевалочным пунктом для перевозки чёрного дерева в кавычках из Африки в Новый Свет и местом пополнения запасов. Останавливались здесь также корабли, идущие в Вост-Индию и обратно. Ими словами, остров Сантьяго благодаря своим наилучшим по сравнению с другими островами архипелага природным условиям довольно быстро превратился в центр цивилизации местного масштаба. Поэтому именно здесь, в бухте Порто-Прая, назначили место рандеву для кораблей Новой Армады. И именно сюда в настоящий момент спешила быстроходная Аврора. Тихо плещет вода за бортом, дизель работает на малых оборотах на подводном выхлопе, поэтому услышать его даже находясь рядом практически невозможно. Паруса убраны, огни не горят, и Аврора тёмным признаком крадётся в атсметропической ночи. Впереди приближается громада острова Сантьяго, самая высокая точка которого пик Санту Антонио возвышается почти на 1400 м над уровнем моря. Нью-Остров хорошо различим с большого расстояния, и сейчас лишь редкие огоньки на южном берегу позволяют определить, что впереди суша. Небо затянуто облаками, и высокий селай Сантьяго плохо виден в темноте. Аврора подходит с юга, чтобы заранее выяснить обстановку в бухте Порто-Прая и окончательно определиться с местом высадки развед-группы. Точнейшие карты 21 века сейчас не дают реальной картины, так как сейчас на острове нет многого из того, что появится в ближайшие сотни лет. Местных же карт не было, поскольку никто сюда поначалу идти не собирался, но береговая линия не изменилась, поэтому ориентироваться по картам из будущего было можно. Когда до входа в бухту Портопрайа осталось менее 2 миль, Аврора остановилась и Флинн стал самым внимательным образом изучать открывшуюся картину. На берегу бухты, кое где горели огоньки, Где-то там находится городок Рибейра-Гранда с крепостью Святого Филиппа, защищающей поселение от нападения пиратов, и причём весьма успешно, поскольку такие попытки уже имели место, в результате которых джентльмены удачи были вынуждены убраться, не солоно хлебавши. На реде стоит три довольно крупных корабля. На берегу просматриваются городские постройки и крепость, возвышающаяся над городом. Больше ничего толком разобрать не удаётся, надо будет как следует рассмотреть всё при дневном свете. К сожалению, густых тропических джунглей, как на побережье в районе Пуэрто-Бельо или других местах Карибского моря, здесь нет. Чарльз Дарвин, посетивший остров Сантьяго в прошлой истории в 1832 году на корабле Бигль, написал в своём дневнике: В море окрестности порта Прая выглядят пустынными, но вулканический огонь прошлых веков и бурный зной тропического солнца сделали почву во многих местах непригодной для растительности. Местность постепенно поднимается плоскими уступами, по которым разбросаны конические холмы с затуплёнными вершинами, а на горизонте тянется неправильная цепь высоких гор. Посетил ли Дарвин остров Сантьяго, в этой истории неизвестно. Но сейчас уже ясно, что маскироваться на берегу придётся очень тщательно. Впрочем, здесь хватает безлюдных мест, куда никто не забирается, но оттуда можно держать всю бухту под наблюдением и два появится корабли новой армады сообщить на Аврору, которая будет ждать в другом месте. Между тем, группа высадки из четырёх человек уже была готова. Старшим шёл лейтенант Энрике Рейс. Влин провёл последний инструктаж перед тем, как группа погрузиться в скороходный скиф и отправиться к берегу. Энрике, здесь такой зелёнки, как в Перто-Бэлль или на Майкеле на Барбадосе нет. Поэтому, как высадитесь на берег, сразу ищите какую-нибудь нору в прибрежных скалах. Встречи с местными избегайте всеми силами, но если не получится, не шуметь и свидетелей не оставлять. Как рассветёт, доложите обстановку. Кто там сейчас на рейде стоит и что вообще в этой дыре происходит? Вопросы. Языка Братцы, подвернётся. Специально нет, если только какой-то придурок, вздумавший поискать приключений на свою задницу сам на вас напортится. В город тоже пока не ходите, подозреваю, что местные тут все друг друга знают. А если прикинуться, что мы матросы с стоящих бухте кораблей, не получится. Думаю, там сейчас столько португальских кораблей, а за португальцев вы себя выдать не сможете. Поэтому пока по времени им с прогулкой в город, но вот когда придут испанцы, тогда и наведаемся в Рибейра-Гранде. Такой толпе будет проще затеряться. Может и языка ценного прихватим, если попадётся. Всё, командир, больше вопросов нет. Ну с богом, не пуха не пера. К чёрту, к чёрту. Группа разведчиков заняла места в Скифии и вот он, фыркнув мотором, устремился к берегу. После высадки Скиф вернётся на Аврору. Не зачем рисковать таким уникальным для XVII века плавсредством, пытаясь вытащить его на каменистый открытый берег. Если очень повезёт, может быть, удастся добыть местную рыбачью лодку, если не отобьдут сы так. Флинт следил в ПНВ за быстро удаляющимся скифом и прикидывал дальнейшие действия. Предстояла решить задачу со многими неизвестными. Когда появится испанцы? Сколько кораблей Новой Армады доберётся до Сантьяго? Как долго они тут простоять? Какой приказ им дан и как они собираются действовать после выхода отсюда? Вопросы, вопросы, вопросы, и пока что ни одного ответа. Вскоре поступил доклад по радио, что высадка прошла успешно. На берегу всё тихо, людей поблизости нет. Когда Скиф вернулся к яхте, его тут же подняли на борт, и Аврора направилась к находящемуся неподалёку острову Майю. Он меньше размером, чем Сантяго, и значительно менее населён. Там можно будет встать на якорь в безлюдном месте и ждать докладов разведчиков. Если в течение 3 суток испанцы не появятся, группу сменят, высадив ночью следующую четвёрку, и так до тех пор, пока новая армада не соизволит явиться. А там уже начнётся следующий этап многоходовки. Конечная цель который сделать так, чтобы испанские корабли никуда не ушли из бухты Портопрая. Утро нового дня не принесло ничего необычного. Корабли, стоящие на рейде, оказались португальскими, что было ясно по их флагам и португальским названиям, хорошо различимым в мощную оптику. В течение дня один корабль снялся с якоря и ушёл в сторону Африки, два других остались. На берегу никакого особого ажиотажа заметно не было. Колониальный город, основанный португальцами в этих забытых Богом краях, жил своей неспешной жизнью. Разведчиков, оборудовавших замаскированную позицию на побережье в юго-восточной части бухты Портопрая, так никто и не обнаружил. Впрочем, люди в том пустынном месте и не показывались, а рыбачьи лодки, сновавшие из бухты туда и обратно, не приближались близко к берегу. Аврора стояла неподалёку от острова Майю, и её экипаж усиленно делал вид, что отдыхает после длительного тяжёлого перехода. В целях маскировки на яхте подняли английский флаг, замазали краской медные надраенные буквы названия, на борту и нанесли новое название Виктория. Все члены экипажа были одеты согласно эпохе и ничем не отличались от своих коллег в европейских флотах. На палубе самой яхты тоже не было ничего подозрительного, что могло бы насторожить посторонних, наблюдающих с берега или из проходящей мимо лодки. Правда, всё оказалось излишним. Никто Аврору, превратившуюся в Викторию, не тревожил. Берег оставался пустынным, на море тоже никого не было. Остров Майо был слабо заселён, и скорее всего, в этой части острова поблизости не было никаких селений. Морское патрулирование архипелага, если осуществлялось, то делалось нечасто и по большей части формально. Серьёзных сил здесь у португальцев не было, и все они были сосредоточены в наиболее крупных центрах вроде Рибейры-Гранде. Поэтому долгое время пираты совершенно спокойно навещали острова Зелёного мыса, подолгу стояли на якоре, пополняя запасы воды и провизии, а португальские власти ничего не могли с этим поделать. Хотя скорее всего не хотели. Если незваные гости вели себя прилично и не пытались заняться грабежом, то губернатор, олицетворяющий власть короля Португалии в этих гиблых местах, просто закрывал на это глаза. Почти до самого ужина ничего не случилось. Хоть со стороны и могло показаться, что на Авроре народ бездельничает, но на самом деле наблюдение за морем и берегом велось очень внимательно, и как оказалось, не напрасно. Вдали показался двухмачтовый корабль, обогнувший остров Маю с востока, неизвестная Каковы были его первоначальные намерения, но увидев стоящую на якоре аврору, он изменил курс и пошёл на сближение. Расстояние было ещё большим, порядка 5-6 миль, но сам факт такой резкой смены курса настораживал. Вахта тут же доложила возникшей проблеме командиру. Флинт, быстро поднявшись на палубу, внимательно рассматривал в бинокль неожиданного визтёра. Две мачты с прямым вооружением, орудия только на верхней палубе. Скорее всего, шлюп по современным классификациям. Название и национальность пока не разобрать, но идёт этот шлюп прямиком на Аврору. И если не изменит курс, то скоро будет здесь. В желании просто нанести визит вежливости и поболтать за стаканчиком горичительного никто не верил. Не те сейчас нравы при встрече в море. Когда расстояние уменьшилось и ракурс приближающегося корабля чуть изменился, удалось рассмотреть французский флаг и прочитать название на носу: "Геркуле". Теперь всё становилось на свои места. Флинт опустил бинокль и в сердцах выругался. "Французы! И откуда вас черти принесли? Срочно вира якорь и уходим!" Пока выбирали якорь, было не до разговоров. Но когда мачта Авроры оделись парусами и яхта стала набирать ход, взяв курс в открытое море, все вопросительно глянули на командира. Флинт не стал делать тайны случившегося. Шлюп Аркюль, скорее всего, французские пираты, предполагают, что сначала они решили просто пограбить то, что Бог послал, а уж когда разглядели наш английский флаг, Как бы в подтверждение этого на носу Эркуля грохнуло пушка, и за кормой Авроры в воду упало ядро. Дистанция была ещё велика, но свои намерения неожиданные визитёры продемонстрировали более чем открыто. Командир, что делать будем? Воевать или удирать? Пока удирать, но не очень резво. Будем потихоньку сокращать дистанцию, чтобы эти любители чужого добра поверили в то, что они нас догоняют, но так, чтобы всё время оставаться за пределами огня их пушек. Пусть месье побегают. Нам надо увести их подальше от берега, чтобы оттуда никто ничего не увидел. Если больше никто не появится, устроим карнавал в кавычках ещё до заката. Если же появится встречный корабль, придётся подождать до темноты. Альфреда, ночью стрелять сможешь? Но вот так, чтоб снарядов не очень много ушло. Смогу, командир. Наломаем щепок из этих лягушатников. Прозвучал второй выстрел Серкюля, но и он не возомил действия. Яхта уходила, и шлюп гнался за ней, подняв все паруса. Экипажу Авроры приходилось усиленно изображать, что она не в состоянии развить большую скорость, и делать это было довольно сложно. Лёгкая быстроходная яхта давно могла бы оставить пиратский шлюп далеко за кормой, даже не запуская машину, поэтому приходилось идти на различные уловки, заставляя паруса работать неэффективно, но так, чтобы это не вызвало подозрению у преследователей. Пока это удавалось и Эркуль с упорством Достойным лучшего применения продолжал гнаться за беглянкой. Расстояние между кораблями хоть и медленно, но сокращалось, поэтому беспокоящий обстрел прекратился. У французов, похоже, не было никаких сомнений, что до наступления темноты Иркюль выйдет на дистанцию эффективной стрельбы картечью, что позволит сбить паруса отруслившему англичанину и взять его на абордаж. Когда солнечный диск был уже невысоко над горизонтом, дистанция между кораблями Сократилась до одной мили, и Геркуль снова открыла огонь ядрами, пытаясь воздействовать на психику. Вершины гор островов уже еле угадывались вдали. Океан вокруг был пустынен, лишь Геркуль и Аврора неслись по ветру, вспенивая форштевнями волны. Флинтус усмехнулся, глядя на преследователей. "Спешите догнать нас до Темнетесье. Ну-ну. Боевая тревога, запустить машину, убрать паруса". В бинокль было хорошо видно, как обрадовались на палубе французского шлюпа, когда на Авроре стали убирать паруса. Всё ясно, англичане наконец-то поняли, что им не уйти и решили сдаться. Прочим, что ещё ожидать от этих мерзавцев? Они храбры только тогда, когда значительно сильнее своего противника. Так примерно и думали на Эркуле, пока дистанция между кораблями не сократилась до 1000 метров, и английский флаг, належавший в дрефи яхты, неожиданно скользнул вниз, а на его место тут же взвился белый флаг с косым синим крестом, флаг Тринидадцев. Оживший кошмар всех, кто привык жить морским разбойем. Но отреагировать французы не успели. Нандриевский флаг ещё не успел дойти до места, как на Авроре громыхнула пушка, и осколочно-фугасный снаряд разметал всех, кто стоял на бакерキュле, в том числе и канонеров на совах орудий. Второй выстрел по палубе добавил хаоса и паники среди пиратов, и после этого Альфред Суарес перешёл на стрельбу деревобойными снарядами, всаживая их в нос пиратского корабля. Взрывы, происходящие внутри толстостенного борта, разносили в труху деревянную обшивку и набор корпуса, вызывая сильные местные разрушения. И поскольку попадания древобойных снарядов пришлись в район ватерлинии, а шлюп нчался вперёд на большой скорости, выжимая всё из своих парусов, встречный поток воды с огромной силой устремился в пробоины. Эркуль стал быстро разрываться носом, рыскнув в сторону и начал разворачиваться бортом к ветру. Аврора тут же дала ход машиной и стала выдерживать постоянную дистанцию с противником, сохраняя свою позицию со стороны носа французского шлюпа, чтобы не попасть в сектор огня его бортовой артиллерии. Между тем, Эркуля окончательно развернуло бортом к ветру, а его паруса заполоскали. Было ясно, что им никто не управляет. Но шлюп уже ушёл под воду по самую палубу, и он стал медленно заваливаться на борт. Видя, что корабль противника тонет, Флинт отдал приказ прекратить огонь. Среди французов началась паника. Спустить шлюпки им так и не удалось, и вскоре Эрквиль скрылся под водой, оставив на поверхности моря лишь груду деревянных обломков и обезумевшую толпу джентльменов удачи, судорожно цепляющихся за них в надежде спастись. Флинтс смотрел место побоища, затем окинув взглядом горизонт. За всё время с момента первого выстрела Авроры и до утопления пиратского шлюпа никто так и не появился. Ну и слава богу, хоть свидетелей нет, кроме тех, кто сейчас в воде барахтается. Командир, языкa брать будем? Будем, пока ещё не стемнело, выловим кого-нибудь пожирнее. А остальные А остальные нам не нужны, мисье, и так увидели слишком много. Вот и не надо, чтобы они начали болтать об этом. Запомните, нас здесь нет, во всяком случае до тех пор, пока сюда не придёт новая армада. Увы, языка пожерней не нашлось. Впрочем, когда Аврора добралась до места гибели Эркуля, пиратов на поверхности оставалось уже не очень много. Парадокс, но это было фактом. В 17 веке очень немногие моряки из европейских стран умели плавать. Плюс кто-то получил ранение в ходе боя и возникшей при этом панике и быстро пошёл ко дну. Поэтому пришлось довольствоваться тем, что было. Выловив шестерых пиратов из воды, оказавшихся простыми матросами, узнали не так уж много. Шлюпер Кюль вышел из Дюнкерка на промысел. С месяц назад и пиратствовал в водах возле западного побережья Африки. Ити в Карибское море уже никто из джентльменов удачи не хотел, поскольку энергичные действия тринидадцев и испанцев по ликвидации пиратства в Новом Свете поставили жирный крест на этом виде бизнеса, сделав его экономически невыгодным в тех краях. Но сами бизнесмены в кавычках никуда не исчезли, и просто сменили район деятельности. Теперь наиболее привлекательными для них были воды возле западного побережья Африки и Мадагаскара, где проходил морской путь в Ост-Индию. Как бы то ни было, но португальцы и голландцы эксплуатировали это направление грузоперевозок уже не одну сотню лет. И поскольку вода Карибского моря стала работать в кавычках невозможно, то нужно всего лишь уйти туда, где нет проклятых тринидадцев. Вот и ушли, причём некоторые на свою голову Самое важное в полученной информации было то, что удалось точно выяснить. Сейчас в Здешних водах уровень опасности пиратских нападений резко вырос, поэтому надо держать ухо востро и не расслабляться. Покончив со сбором информации за одной из самими источников информации, Аврора вернулась к острову Майю и стала на якорь на прежнем месте. По пути её больше никто не беспокоил. Связались с разведгруппой на побережье и выяснили, что в бухте Портопрайза весь день ничего интересного не случилось. Новых кораблей не добавилось, и где эту самую новую армаду черти носят, неизвестно. Следующие 2 дня прошли без происшествий. Аврора всё так же стояла на якоре у острова Маю, никого более не заинтересовав. Разведчики в бухте Порто-Прайт тоже не могли порадовать новостями. Оба португальских корабля ушли, но в бухту больше никто не заходил. Лишь местная рыбацкая мелочь шастает в море и обратно. Пришлось на третью ночь сниматься с якоря, идти к острову Сантьяго для смены группы, высадив следующую четвёрку разведчиков. В этот раз старшим группы пошёл мичман Габриэль Медина, тоже из ветеранов. На сегодняшний день первые рекруты из Стонтон-Макутов, попавшие в отряд подводного спецназа 2 года назад, стали уже настоящими боевыми пловцами, имевшими за плечами не одну боевую операцию в водах противника. И теперь пришла пора передавать свой опыт молодым. Методика была отработана уже много лет тому вперёд, поэтому особых сложностей при выполнении заданий не возникало. Когда первый разведгруппа вернулась на борт, и Аврора снова направилась к острову Маю, Энрике Рейс доложил подробно о ходе дежурства. Результат хоть и был отрицательным, но, как говорит наука, отрицательный результат это тоже результат. И в конце доклада лейтенант высказал своё мнение. В общем, командир, редкостное захолустье, вокруг всё тихо, местность в районе высадки выжженное солнцем каменистое пустыня, лишь кое-где кустарник прятаться особо негде. Хорошо нашли подходящую нарув в прибрежных скалах, правда, вдали видна зелёнка. В самом Рибейра-Гранде присутствует какая-то активность, но видно плохо. Нужно подобраться поближе. Сам по себе Рибейра-Гранде нас не очень интересует, и пока не придёт несколько испанских кораблей, появляться в городе нам опасно. Поэтому запасаемся терпением, наблюдаем и ждём. Ждать пришлось ещё 2 дня. За это время экипаж Авроры уже досконально изучил все береговые достопримечательности вместе с своей якорной стоянки, отметил появление трёх кораблей, но никто Авроры не заинтересовался, ни с моря, ни с берега. У берегу иногда появлялись люди, но не обращали внимания на стоящую неподалёку от берега яхту. А может и обращали, но уже привыкли к подобному явлению. Во всяком случае никаких попыток вступить в контакт со стороны местного населения не было. Ни одного португальского патрульного корабля, который по идее мог заинтересоваться, а какого рожна этому англичанину здесь надо, тоже не появилось. Скорее всего, информация об авроре даже не дошла до Рибейра Гранде на Сантьяго, поскольку никто не будет докладывать губернатору о каждом корабле, ставшем на якорь поблизости от другого острова, если он ведёт себя прилично и не пытается заняться грабежом. И вот через 2 дня ближе к вечеру пришёл доклад от разведчиков. В Порто-Прае вошли и стали на якорь сразу три испанских корабля: крупный галеон, фрегат и купеческий флейт. После постановки на якорь испанцы сразу же спустили шлюпки и отправились на берег. Выслушав доклад, Флинт принял решение произвести смену группы, а заодно посмотреть на визитёров вблизи. Насколько это удастся? Здесь испанцы не опасаются нападения и вряд ли будут проявлять повышенную бдительность. Снова без огня Аврора подошла к входу в бухту Порто-Прая и остановилась. Просау убраны, дизель работает на малых оборотах, на подводном выхлопе, а вахта внимательно наблюдает по сторонам. Но поблизости никого нет. Испанцы стоят на якорях в глубине бухты, а местные рыбаки выйдут на промысел только ранним утром. Низкий силуэт авроры с убранными парусами с берега заметить на таком расстоянии невозможно, а даже если кто случайно заметит, то что с того? Здесь хватает разной мелочи. Скиф уходит к берегу с новой разведгруппой и вскоре возвращается с предыдущей, просидевшей на позиции двое суток. Мэчман Медина, хорошо рассмотревший испанские корабли, высказал предположение, что застрять они здесь смогут надолго. На галеоне заметны повреждения рангоута, а если учесть, что с лесом на островах Зелёного мыса напряг, и испанцам здесь не особо рады, то постараются раскрутить их на хорошие деньги. Испанцы, естественно, платить втридорога не захотят. Что из этого получится, пока сказать сложно, но очень может быть, что попытаются обойтись своими силами, а это время. Выслушав интересную информацию, Флинт призадумался. Подчинённые тут же восприняли это как сигнал к действию. "Командир, так может мы к того в город прогуляемся, да узнаем, что к чему? Может и языка прихватим?" "Нет, пока ещё рано, подождём, когда ещё штуки 3-4 из этой Армады сюда доберутся. Как там, говорите, это испанское крыто называется, у которого рангоут повреждён?" Галеон Сан-Антонио более 40 пушек. Они сделают ли нам так, чтобы он тут на ещё большее время застрял, и сеньоры попсиховали как следует? А как? Есть план. Две странные тени быстро скользят по поверхности воды в бухте порта Прая, но вскоре скрываются, нырнув в глубину. Аврора осталась неподалёку от входа в бухту, ведя наблюдение за обстановкой, а к стоящим на рейде кораблям направились два подводных скутера с четырьмя диверсантами. Но сегодня им предстоит необычная задача. Цель крупный галеон Сан-Антонио, не требуется уничтожить, пока во всяком случае. Нужно лишь создать определённый моральный дискомфорт у синьёров, которые на нём обитают. Так сказать, добавить адреналина в их спокойную и размеренную жизнь, чтобы скучно не было. А чем это вам можно добиться? Например, если в их корабле, на котором они всё-таки добрались в эти забытые Господом места и собираются пересечь на нём Атлантику, неожиданно откроется течь. Не очень значительная, помпы справляются, но ведь место течи ещё найти надо, а оно может быть и не одно, а ещё и Атлантика впереди. Два скутера подошли к месту стоянки Сан-Антонио. Командир группы лейтенант Энрике Рейрес получил чёткие инструкции ещё на борту Авроры, но всё будет зависеть от конкретной ситуации. Отдельно опасность представляли акулы. В этих местах их очень много. Но в предстоящей экспедиции ТЗ ещё в 21 веке снабдили многими новинками, часть из которых были не для широкой публики, в том числе и специальными электронными устройствами отпугивающими акул. Неизвестно, кто разрабатывал эти устройства, но поскольку, во-первых, при выдаче тех заданий на разработку не выставляли требования обязательной скрытности, что характерно для военной техники, а во-вторых, с деньгами у заказчиков проблем не было, то специалисты российской оборонки Те, кто сумел выжить в условиях победы демократии и не переквалифицировался в Управдомы или не сбежал на запад, довольно быстро сумели изготовить очень интересные вещи, эффективно отпугивающие акул и способные работать на разных глубинах. В всяком случае, для работы в акваланге этого было достаточно. Правда, сами приборы весили порядка 10 кг, и их нельзя было назвать полностью бесшумными, что было неприемлемо для военных 21 века. Но своё назначение они успешно выполняли, что подтвердили успешные ночные и дневные операции боевых плавцов флота Русской Америки в водах Нового Света. Ни разу ни одна зубастая тварь рядом не появилась, хотя вдали их замечали. И вот теперь, оказавшись под корпусом Сан-Антонио, лейтенант Рейес дал команду оставить скутеры на грунте, а сам с двумя членами группы, унтер-офицером Валерио Домингесом и матросом Альфредосуаресом поднялся к галеону. Четвёртый член группы, унтер-офицер Висента Кастильо, остался возле скутеров. Пловцы обследуют днище корабля, сильно обросшее ракушками и водорослями. Свинцовые листы, которыми обшит корпус от обрастания, не особо помогают. Надёместо стыка листов в районе миделя. Валерио пристроил к днищу необычный инструмент, напоминающий электрическую дрель с очень длинным сверлом для работы по дереву. Немного работы ножом, чтобы этот росвинцовый лист и вот сверло вгрызается в деревянную обшивку, постепенно погружаясь в глубь. Скорее по изменившемуся сопротивлению стало ясно, что корпус просверлен насквозь. Кто бы мог подумать, что пригодится инструмент, предназначенный совсем для других целей. Ведь его разрабатывали для работы с деревянными корпусами затонувших парусников с целью достать оттуда ценности, а вовсе не для диверсий. Всё. Задание выполнено, надо уходить. Сквозное отверстие в 30 мм диаметром в нижней части днища, где наибольшее давление воды, не представляет серьёзной угрозы кораблю, но обеспечит заметную течь, которую обнаружат довольно быстро, но вот само место течи искать будут долго. Внизу корпуса расположен мёртвый балласт для обеспечения остойчивости, плюс масса разных грузов в трюме. В общем, веселье сеньорам обеспечено. Напоследок загнуть обратно свинцовые листы и восстановить внешний статус кво. Никаких повреждений не видно, всё скрыто пышной бородой водорослей. А небольшой щели, оставленной между листами, вполне хватит для поступления воды. Выполнив свою работу, подводные диверсанты снова седлали скутеры и быстро удалились от места якорной стоянки, исчезнув в ночной тьме. На Сан-Антонио пока ещё ничего не поняли и продолжают наслаждаться отдыхом после тяжёлого перехода от Кадиса до Рибейра-Гранде, шумно отмечая это знаменательное событие. Ну куда торопиться? Всему своё время. Когда скутеры вернулись к Авроре и были подняты на борт с берега пришёл доклад. Аврора Третону. Здесь Аврора Вроде бы на испанском галеоне уже переполох начался. Скорее всего, крысы и стрюмы наверх побежали. Эти твари точно чувствуют, когда запах вожарина. У вас там всё тихо? Да, здесь всё тихо. Вот сидите и дальше тихо, ничего не предпринимать, только наблюдать. Контрольный выход на связь каждый час. В экстренном случае, в случае появления противника, немедленно, но не демаскируйте себя. Запомните, нас здесь нет. Когда Флинт вышел на связь с фортом Росс и доложил князю о последних событиях, тот очень удивился, но потребовал соблюдать осторожность и не лезть на рожон. Всё-таки Аврора чистый разведчик, а не корабль для морского боя. И ещё носитель большого количества артефактов из будущего, которыми нельзя рисковать ни в коем случае. На что Флинт совершенно искренне воскликнул: "Так мы ведь ничем и не рисковали. Этот Иркюль, будь он неладен, сам на нас полез". Нам деваться было некуда, пришлось его топить, но утопили грамотно, быстро и с безопасной для себя дистанции. Свидетелей нет, а больше нас тут никто не трогал, и мы тоже никого не трогаем. Ну, почти. Подумаешь, одну дырку небольшую испанцам сделали, причём так, что никто даже не заметил и до сих пор ничего не понял. Ясно, больше таких фокусов не делайте. Тихо на одном корабле армады благополучно прошедшим от Кадиса до Порто-прая и потёкшим, сразу же едва он стал на якорь. Ещё, может, не вызовет подозрений. Но если потекут все? Князь, да я всё понимаю, больше такой бяки с инньором делать не будем. Если уж пакостить то по-взрослому. 18 минут у нас есть. Не думаю, что здесь соберётся намного больше целей. А это считать, что провели разведку места предстоящей операции. Ну и инньорам небольшую пакость сделали, чтобы не скучно было. Милич, а приятно.